Глава двадцатая. Да здравствует страна и нация. Ночь, пока К спал, и утро. Ка проспал крепким и ровным сном ровно десять часов и двадцать минут. Во сне он видел, как идет снег. За какое-то время до этого снег вновь пошел на белой улице, которая виднелась в щель приоткрытой занавеске в свете бледного фонаря, освещавшего розовую вывеску «Отель Кар-Палас», снег выглядел необычайно мягким. Возможно, из-за того, что мягкость этого загадочного волшебного снега поглощала звуки выстрелов, раздававшиеся на улицах Карса, Кай смог так спокойно проспать всю ночь. Между тем, общежитие училища в хатибов к которому подъехали танк и два грузовика, Было через две улицы. Столкновение произошло не у главной двери, которая все еще демонстрировала мастерство армянских железных дел мастеров, а у деревянной, которая вела в актовый зал и в спальне последнего курса. Войдя в заснеженный сад, солдаты сначала для острастки выстрелили вверх, в темноту. Самые воинственные студентов-исламистов пошли на спектакль в Национальный театр, и там были арестованы. А в общежитии остались новички или равнодушные к политике. Однако после сцен, увиденных по телевизору, они, воодушевившись, забаррикадировали дверь столами и партами и стали ждать то и дело, выкрикивая «Аллах Акбар!». Несколько сумасшедших студентов додумались кидать в солдат из окон уборной вилки и ножи, которые они стащили в столовой, и играть единственным оказавшимся у них пистолетом. И поэтому в конце этой схватки Вновь раздались выстрелы, и один красивый, стройный студент упал и умер, получив пуль в лоб. Когда в Управление безопасности, избивая, увозили на автобусах всех вместе и учеников средних классов в пижамах, большинство которых плакали, и нерешительных, которые приняли участие в этом сопротивлении, лишь бы не сидеть сложа руки, и сражавшихся, у кого лица были все еще в крови. Очень мало кто в городе обратил внимание на происходящее из-за обильного снегопада. Жители города в большинстве своем не спали, но их внимание было все еще обращено не на окна и улицы, а к телевизору. После того, как в прямой трансляции из Национального театра Сунай Заим сказал, что это не спектакль, а переворот, солдаты начали усмирять шумевших в зале, а когда уносили на носилках раненых и трупы, на сцену поднялся заместитель губернатора Уманбей, хорошо знакомый всему Карсу, и обычным официальным голосом, нервным, но внушающим доверие тоном, несколько скованно, поскольку впервые выступал в прямой трансляции, объявил, что на следующий день до 12 часов в Карсе запрещается выходить на улицу. Так как на сцену, которую он приказал освободить, после него никто не поднялся, то в последующие 20 минут жители Карса видели по телевизору занавес национального театра. Затем трансляция была прервана. А потом вновь появился все тот же старый занавес. Через некоторое время он начал медленно раздвигаться, и весь вечер вновь повторили по телевизору. У большинства зрителей, сидевших у телевизоров и пытавшихся понять, что произошло в городе, это вызвало страх. У лупьяных и сонных людей охватывало чувство какой-то путаницы во времени, из которой невозможно было выбраться. А другим казалось, что этот вечер Эти выстрелы повторятся. Некоторые зрители, безразличные к политической стороне происходящего, восприняли это повторение трансляции так же, как это сделаю и я спустя много лет. Как новую возможность понять, что произошло в Карсе тем вечером. И принялись внимательно смотреть. Таким образом, пока зрители Карса вновь созерцали, как фунт ДСР изображает бывшую женщину премьера, И плача принимает клиентов из Америки, или с какой искренней радостью она исполняет танец живота после насмешек над рекламными клипами. Областное отделение партии «Равенство народов», находившееся в деловом центре Халид-Паша, без единого звука было захвачено бригадой управления безопасности, специализировавшейся на таких делах, и был задержан единственный человек, который находился там, уборщик Курт, а все тетради и бумаги в ящиках и шкафах были конфискованы. Те же полицейские на бронированных машинах по очереди забрали членов комитета областного отделения партии, дорога к домам которых была им знакома по предыдущим ночным обыскам, задержав их по обвинению в курдском национализме и сепаратизме. Это были не единственные в Карсе курдские националисты. Три трупа, оказавшиеся в сожженном такси марки «Мурат», найденном рано утром в начале дороги на Дегор до того, как ее засыпало снегом, Согласно сообщению Управления безопасности, принадлежали боевикам РПК. Эти трое молодых людей, проникшие в город несколько месяцев назад, испугались вечерних событий и решили сбежать в горы на такси. Увидев, что дороги завалены снегом, они потеряли присутствие духа, а потом между ними возникла ссора, один из них взорвал бомбу и все погибли. К делу не было приложено заявление матери одного из погибших, которая работала уборщицей в больнице, о том, что ее сына в действительности увели неизвестные вооруженные люди, позвонившие в дверь. И заявление старшего брата водителя такси о том, что его брат не был не только курдским националистом, но и вообще курдом. Собственно говоря, к этому времени весь Карс уже понял, что произошел переворот. Или, по крайней мере, что в городе, по улицам которого тяжелыми мрачными привидениями бродили два танка, творится что-то странное. Но так как все произошло Это аккомпанемент спектакля, показанного по телевизору, и снега, безостановочно падающего за окнами, словно в старой сказке. Чувства страха не было. Немного волновались лишь те, кто занимался политикой. Так, например, журналист и исследователь фольклора Садулах Бей, уважаемый всеми курдами Карса и повидавший за свою жизнь немало военных переворотов, как только услышал по телевизору о запрете выходить на улицу, приготовился к неминуемому, по его мнению, аресту. Сложив чемодан, синюю клетчатую пижаму, без которой не мог спать, лекарство от простатита и снотворное, шерстяной колпак и челки, фотографию, на которой его живущая в Стамбуле дочь улыбалась и обнимала его внука, и наброски книги о курдских плачах, которые он очень долго собирал. Он выпил чая с женой и стал ждать, сидя у телевизора, и, глядя, как фунт ДСР второй раз исполняет танец живота. Было уже далеко за полночь, когда в дверь постучали. Садулагбей Бей попрощался с женой, взял чемодан и открыл дверь. Но никого не увидел. Выйдя на безмолвную заснеженную улицу, освещенную волшебным серно-желтым светом уличных фонарей, он, дивясь ее красоте, стал вспоминать, как в детстве катался на коньках по реке Карс. И тут был убит неизвестными выстрелившими ему в голову и в грудь. Спустя много месяцев, когда снег подтаял, нашлись и другие трупы, и стало понятно, что в ту ночь были совершены другие преступления. Однако я, как это сделала и осторожная пресса Карса, постараюсь совершенно не упоминать об этом, чтобы не огорчать еще больше моих читателей. Слухи же о том, что эти... Нераскрытые преступления были совершены сзади Мерколом и его товарищами неверные, по крайней мере, это относится к тем убийствам, что произошли в первые ночные часы. Им все-таки удалось перерезать телефонную связь, они захватили карское телевидение и уверились в том, что оно поддерживает переворот, а к утру им запала в голову навязчивая мысль во что бы то ни стало найти певца героических приграничных народных песен с сильным зычным голосом. Ведь чтобы переворот был настоящим, по радио и телевидению должны были звучать патриотические песни. После долгих расспросов в казармах, больницах, техническом училище и ночных чайных, такого исполнителя в конце концов нашли среди дежурных пожарных. Поначалу он думал, что его арестуют или даже расстреляют, однако его вместо этого доставили прямиком в студию. Утром, едва проснувшись, Као услышал его вдохновенный голос, звучавший из телевизора в холле отеля, и просачивающиеся сквозь стены гипсовые покрытия и шторы. Из-за полуоткрытых занавесок в безмолвную комнату с высоким потолком с необычайной силой бил странный снежный свет. Ка очень хорошо выспался, отдохнул, но еще не встав с кровати, уже понял, что испытывает чувство вины, подрывающее его силы и решимость. Он умылся получая удовольствие от того, что, как обычный постоялец отеля, находится в незнакомой ванной и в незнакомом месте, побрился, переоделся и, взяв свой ключ, привязанный к латунной бирке, спустился в вестибюль. Увидев в телевизоре певца народных песен и ощутив глубину безмолвия, в который погрузился и отель, и город, в вестибюле разговаривали шепотом. Он постепенно осознал все то, что произошло вчера вечером, и все то, что скрывал от него его разум. Он холодно улыбнулся мальчику за стойкой. И как торопливый путешественник, вовсе не собирающийся терять время в этом городе, который сам себя разрушает насилием и навязчивыми политическими идеями, сразу прошел в столовую, чтобы позавтракать. На кипевшем в углу самоварий стоял круглый чайник. К увидел тонко нарезанный карский овечий сыр на тарелке, а в миске сморщенный, утративший свой блеск маслины. Он сел за столик у окна и замер, глядя на покрытую снегом улицу, проглядывавшую во всей своей красе сквозь щель в тюлевой занавеске. В этой пустынной улице было что-то настолько печальное, что К. Одно за другим стали приходить воспоминания времен детства и юности, о тех случаях, когда людям запрещали выходить на улицу: перепись населения, регистрация избирателей, всеобщие обыски и военные перевороты, во время которых все собирались у радиоприемников и телевизоров. Когда по радио передавали марши и зачитывали сообщения о введении чрезвычайного положения и связанных с ним запретах, а всегда хотелось оказаться на пустынных улицах. В детстве Ка любил дни военного переворота, который сближал всех родственников и соседей. И все собирались вместе, потому что всем была интересна одна единственная тема. Так некоторые любят развлечения во время Рамазана. Стамбульские семьи состоятельных обывателей среднего класса, среди которых Ка провел детство, тихонько посмеиваясь, С иронией говорили о дурацких предписаниях, которые появлялись после каждого переворота. Например, покрыть все каменные тротуары Стамбула и звездкой, как в казарме. Или силами военных и полиции забрать всех длинноволосых и длиннобородых мужчин на улице и насильно побрить. Чувствуя желание хотя бы немного скрыть, что они довольны военным переворотом, который сделал их жизнь более спокойной. Высшее общество в Стамбуле и очень боялось военных. И втайне презирал этих служивых людей, живших в постоянной дисциплине и заботе о куске хлеба. Когда на улицу, напоминавшую улицу города, покинутого сотни лет назад, въехал грузовик, Ка моментально насторожился, как в детстве. В столовую вошел человек, похожий на скотопромышленника, неожиданно обнял Ка и расцеловал его в обе щеки. «Поздравляю всех нас! Да здравствует страна и государство!» Кап вспомнил, что состоятельные взрослые люди так поздравляли друг друга после военных переворотов, словно в дни старых религиозных праздников. Смутившись, он тоже пробормотал в ответ, что-то вроде ⁇ «Да здравствует ⁇ Дверь на кухне открылась, и Кап почувствовал, что у него от лица в один миг отхлынула вся кровь. Из двери вышла Ипек. Они встретились взглядами. И какое-то мгновение не знал, что делать. Но Эпек улыбнулась ему и направилась к человеку, который только что сел за столик. В руке у нее был поднос, а на нем чашка и тарелка. Сейчас Эпек ставила на стол перед человеком тарелку и чашку. Как официантка. Ка охватила уныния, чувство раскаяния и вины. Он винил себя, что не поздоровался с Эпек как надо. Но было еще кое что другое он сразу понял что не сможет скрыть это даже от себя все было неправильно все то что было сделано вчера внезапное предложение женить бы ей чужой женщине поцелуя ладно это как раз было замечательно то что все это до такой степени скружило ему голову то что он держал ее за руку когда они ели все вместе и к тому же то что он запьянев не стесняясь, продемонстрировал всем вокруг, как обычный турецкий мужчина, безумное влечение к ней. Он не мог понять сейчас, что сказать ей. И поэтому хотел, чтобы Ипек бесконечно работала официанткой у соседнего столика. Человек, похожий на скотопромышленника, грубо крикнул чая, освободив поднос, который держал в руках от посуды, Ипек привычно направилась к самовару. Пока она с чаем быстро шла к столу, Ка ощущал удар сердца у себя в носу. «Что случилось?» — спросила я, улыбнувшись. «Ты хорошо спал?» Ка испугался этого напоминания о вчерашнем вечере и их вчерашнем счастье. «Наверное, снег никогда не закончится», — с трудом проговорил он. В это время они пристально смотрели друг на друга. Ка понял, что не может ничего сказать, а если и заговорит, то сфальшивит. Замолчав и давая понять, что это единственное, что он может сделать сейчас, Ка заглянул в самую глубину ее огромных карих, слегка раскосых глаз. Ипек почувствовала, что у Ка сегодня совершенно другое настроение, нежели вчера. И поняла, что он сейчас совершенно другой. А Ка почувствовал, что Ипек ощутила его внутреннюю мрачность и даже встретила ее с пониманием. Еще он почувствовал, что это понимание может привязать его к этой женщине на всю жизнь. «Этот снег еще долго будет идти», — сказал Ипек осторожно. «Хлеба нет», — сказал Ка. «О, прошу прощения». Ипек тут же пошла к буфету на котором стоял самовар. Положив под нос, она начала резать хлеб. Я попросил хлеба, так как не мог вынести весь этот разговор. Сейчас он смотрел вслед Эпек с таким выражением лица, словно хотел сказать, я вообще-то мог бы и сам пойти и нарезать. На Эпек был белый шерстяной свитер, длинная коричневая юбка и довольно широкий пояс, который был в моде в 70-х и какие давно никто не носил. У нее была тонкая италия, а бедра такие, как надо. по росту она подходила ка. Ка понравились ее щиколотки. И он понял, что если не вернется во Франкфурт с ней, то до конца жизни с болью будет вспоминать, как был счастлив, когда держал здесь ее за руку, целовал ее, наполовину в шутку, наполовину всерьез. И пересмеивался с ней. Резавшая хлеб рука, Ипек остановилась, и Ка успел отвернуться до того, как она обернулась. «Я кладу брынзу и маслины вам на тарелку», — громко сказал Ипек. Ка понял, что она сказала «вы», чтобы напомнить, что в столовой они не одни. «Да, пожалуйста», — таким же тоном ответил он, глядя на других людей. Встретившись с ней глазами, он понял по ее лицу, что она заметила, что за ней только что слишком пристально наблюдали сзади. Он испугался, решив, что Эпек весьма хорошо осведомлена об отношениях между мужчиной и женщиной, о дипломатических тонкостях этих отношений, которые ему самому никогда не удавались. Вообще-то он боялся и того, что она — единственная в его жизни возможность счастья леп недавно привез военный грузовик улыбаясь сказала эпек с тем нежным взглядом от которого ука так щемило сердце на улицу выходить запрещено и за хиде ханым не смогла прийти так что я занимаюсь кухней я очень испугалась когда увидела солдат потому что солдаты могли прийти чтобы забрать ханде или кадифе или даже ее отца они увели из больницы дежурных медсестер «И заставили их отмывать кровь в Национальном театре», — прошептала ИПЕК. Она села за стол. Они ворвались в университетские общежития, училища имамов-хатибов, отделение партий, есть погибшие. Задержали сотни людей, но некоторых утром отпустили. То, что она начала разговаривать шепотом, так как это было принято в периоды политического гнета, напомнила университетские столовые двадцатилетней летней давности. Такие же истории об издевательствах и пытках, которые всегда рассказывали шепотом. И разговоры обо всем этом полные и гнева, и грусти, и странной гордости. В те времена он, подавленный чувством вины, хотел забыть о том, что живет в Турции, вернуться домой и читать книги. А сейчас он уже заготовил фразу «ужасно, просто ужасно», чтобы помочь опять закончить разговор. И она все вертелась у него на языке но каждый раз, когда он собирался ее произнести, передумывал, чувствуя, что она прозвучит фальшиво, и виновато ел бутерброд с брынзой, Пока я опять шепотом рассказывал о том, что машины, отправленные в курдские деревни, чтобы родители опознали своих сыновей из училища и мамов-хатибов, застряли по дороге, что всем дали один день, чтобы сдать государству оружие, что запретили курсы Корана и деятельность политических партий, смотрел на ее руки, в ее глаза, на прекрасную кожу ее длинной шеи, на то, как светло-каштановые волосы падают ей на шею. Мог бы он ее полюбить. Он пытался представить себе, как они однажды будут идти по Кайзерштрассе во Франкфурте и как вернуться домой, сходив вечером в кино но его быстро охватывал пессимизм. Сейчас у него никак не выходило из головы, что Эпек нарезала хлеб, лежавший в корзине, толстыми ломтями, как это делали в домах бедняков. И что еще хуже, из этих толстых кусков сложила пирамиду, как в дешевых закусочных, где можно сытно поесть. «Пожалуйста, расскажи мне сейчас о другом». Осторожно попросил Ка. И рассказывала рассказывал о человеке, которого поймали по доносу, когда он пробирался задними дворами через два здания от отеля. Но сейчас понимающая замолчала. Ка увидела в ее глазах страх. «Я вчера был очень счастлив, ты же знаешь. Я спустя много лет впервые стал писать стихи», — объяснил Ка. «Но сейчас я не могу слушать эти рассказы». Твое вчерашнее стихотворение было очень красивым», — сказал Епек. «Ты мне поможешь сегодня, пока меня еще не охватило ощущение того, что я несчастлив? Что мне нужно делать?» «Я сейчас поднимусь в свою комнату», — сказал Ка. «Приходи через какое-то время и положи мне на голову руки. Немного, не слишком долго». «Пока он говорил...» Он понял по испуганным глазам Ипек, что она не сможет этого сделать, и встал. Она была провинциалкой здешней. Она была чужой для Ка. Он просил у нее о том, чего чужой человек не может понять. Он с самого начала не должен был делать этого глупого предложения, если не хотел увидеть на ее лице непонимание. Поднимаясь по лестнице, кавинил винил себя в том, что убедил себя, что влюблен в эту женщину. Он вошел в свою комнату, бросился на кровать и прежде всего подумал, какую глупость сделал, приехал сюда из Стамбула, а затем о том, что совершил ошибку, приехав из Франкфурта в Турцию. «Если бы его мать...» которая 20 лет назад пыталась удержать его подальше от литературы и стихов, чтобы сын жил нормальной жизнью, узнала, что в 42 года его счастье будет зависеть от женщины из Карса, которая занимается кухней и режет хлеб толстыми ломтями. Что бы она сказала? Что бы сказал отец, если бы услышал, что его сын, встав в Карсе на колени перед шейхом из деревни, Говорит со слезами на глазах о вере в Аллаха. На улице опять пошел снег, и перед окном медленно проплывали огромные печальные снежинки. В дверь постучали, он с надеждой вскочил и открыл. Это была Ипек, но выражение лица у нее теперь было совсем другое. Она сказала, что приехала военная машина. Два человека, вышедшие из нее, один из них военный, спрашивают Ка. Ипек ответил им, что он здесь, и она ему передаст. Понятно, сказал Ка. Если хочешь, я сделаю тебе этот массаж. Недолго, минутки-две, сказал Ипек. Ка втянул ее в комнату, закрыл дверь, поцеловал один раз а затем усадил из головы кровати, сам лег на кровать и положил голову ей на колени. Так они оставались молча какое-то время, смотрели в окно на улицу, на ворон, прогуливавшийся по снегу на крыше здания Мэрии, построенного сто десять лет назад. Ладно, достаточно, спасибо, сказал Ка. Он осторожно снял с крючка свое пальто пепельного цвета и вышел. Спускаясь по лестнице, он вдохнул запах пальто, напоминавший ему о Франкфурте, и на мгновение ощутил тоску по своей жизни в Германии со всеми ее оттенками. В той жизни был светловолосый продавец по имени Ханс Хансен. Он помогал ему, когда он покупал пальто В Хофе. А потом Ка видел его еще раз, когда через два дня пришел, чтобы укоротить пальто. Ка понял, что этот Ханс припомнился ему ночью в перерывах между сном, возможно, из-за его слишком немецкого имени и светлой кожи и волос.